Глава девятнадцатая Призрак красных мундиров Игра была непоправимо проиграна, даже могла стать последней для него и Януса. Нельзя было предполагать, что Часовой в такой темноте мог отчетливо разглядеть его, поскольку он был за кустами. Однако тот явно слышал шаги и мог покинуть свой пост, чтобы пойти взглянуть или позвать товарища. Сандыкан опомнился и понял, чем рисковал. Он замер и остался неподвижным в своем укрытии. Часовой повторил окрик. Потом, не получив никакого ответа, сделал несколько шагов вперед наклоняясь вправо и влево, чтобы лучше убедиться, не прячется ли кто-нибудь в кустах. Решив, наконец, что ему это лишь показалось, он вернулся на свой пост у двери дома. Сандакан отступил назад, и с тысячей предосторожностей, переходя от ствола к стволу, и, прячась за кустами, вернулся в Оранжерею, где португалец ждал его, терзаясь тревогой. — Ну, что ты видел? — спросил его Янус. — Я дрожал за тебя. — Ничего хорошего для нас, — ответил Сандакан с раздражением. Дом охраняется часовым, а парк прочесывает солдаты во всех направлениях. Этой ночью мы не сможем сделать абсолютно ничего. Тогда воспользуемся ею, чтобы вздремнуть. Немного отдыха нам бы не повредило. Да, но с открытыми глазами. Я бы хотел научиться спать с открытыми глазами. Ну да ладно. Давай уляжемся за этими катками и постараемся уснуть. Кое-как они устроились за китайскими розами и постарались немного отдохнуть. Но, несмотря на всю накопившуюся за эти дни усталость, им не удалось сомкнуть глаз. Мысль, что сюда нагрянут солдаты, держала их в постоянном напряжении. Несколько раз, чтобы успокоить все растущую тревогу, они вставали и выходили из оранжереи, чтобы посмотреть, не приближаются ли враги. Когда взошло солнце, англичане продолжали обыскивать парк с тем же ожесточением, шаря в зарослях бамбука и бананов, в кустах и на клумбах. Казалось, они убеждены, что рано или поздно обнаружат обоих пиратов и не верят, что те могли ускользнуть через изгородь. Видя, что они далеко, Янос и Сандакан воспользовались этим, чтобы набрать побольше бананов и апельсинов. Тут же снова залезли в печь, тщательно стерев следы сажи на полу. Хотя оранжерея была уже осмотрена, англичане снова могли вернуться сюда, чтобы при свете дня убедиться, что здесь не скрываются оба пирата. Проглотив свой скудный завтрак, два друга закурили и поудобнее устроились среди золы и пепла в ожидании наступления ночи, чтобы снова попытаться бежать. Они сидели так уже несколько часов, когда Янас вдруг услышал снаружи шаги. Оба напряглись подтянувсь к себе карабины и крисы. — Неужели они возвращаются? — спросил португалец. — Может, тебе показалось? — сказал Сандокан. — Нет, кто-то идет по аллее. — Если бы я был уверен, что идет только один человек, я бы вышел, чтобы захватить пленника. — Ты с ума сошел, Сандокан? Мы бы узнали от него, где находятся солдаты, и с какой стороны проще уйти. Хм. Я уверен, что он нас обманет. Не посмеет. Хочешь, пойдем посмотрим. Не увлекайся, Сандакан. Но нужно же что-то предпринять. Тогда выйду я. А я что останусь тут делать? — — Если понадобится помощь, я позову тебя. — Ты больше ничего не слышишь? — Нет. — Тогда иди, а я буду наготове. Янос в несколько мгновений прислушивался, потом пересек оранжерею, вышел и внимательно оглядел заросли бананов. Притаившись в гуще куста, Он увидел солдат, которые шарили, правда, уже неохотно, в полегших стеблях на клумбе парка. Другие, видимо, уже вышли за ограду, потеряв надежду найти пиратов внутри. «Если за эти часы они нас не найдут, — сказал себе Янос, — то решат, что мы вырвались». Тогда уже вечером мы сможем покинуть наше убежище и скрыться в лесу. Он собирался вернуться, когда заметил солдата, идущего по аллее, ведущей к ранжереи. Он кинулся в гущу бананов и, прячась за их гигантскими листьями, быстро добрался до сандакана. Тот, видя друга очень встревоженным, сразу схватился за карабин. — Что случилось? — спросил он его. — Какой-то солдат направляется к нашему убежищу, — ответил Янс. — Только один? — Да, один. — а Вот человек, который мне нужен. — Что ты хочешь сказать? — А другие далеко? — Они у изгороди. — Тогда мы захватим его. — Кого? — спросил Янс испуганно. «Солдата, который идет в нашу сторону?» «Ты хочешь нас погубить, Сандакан?» «Этот человек мне нужен. Быстро за мной!» Я нас хотел протестовать, но Сандакан уже выскочил из оранжереи. Волей-неволей, а ему пришлось пойти следом, чтобы помочь, по крайней мере, в случае чего. «Солдат...» которого, заметил Янос, уже приближался. Это был худосочный юноша, бледный, рыжеволосый, с желтоватым пушком на щеках, а, скорее всего, новобранец. Он шел без опаски, насвистывая сквозь зубы и держа ружье за спиной. — Дело будет нетрудное, — сказал Сандакан, наклонившись к Яносу, который догнал его. Спрячемся среди этих бананов, и как только молодчик пройдет мимо, бросимся на него. Приготовь платок, чтобы заткнуть ему рот. — Я готов, — ответил Янус. — Но, повторяю, ты поступаешь неосторожно. Этот парень не станет сопротивляться. — А если он закричит? — У него на это не будет времени. — Вот он. Солдат уже проходил мимо них, не замечая ничего. Янос и Сандакан одновременно кинулись ему на плечи, свалили и засунули в рот платок. Несмотря на эту молниеносную атаку, юноша успел издать громкий крик. «Давай, Янос!» — скомандовал Сандакан. Португалец схватил пленника на руки и быстро втащил его в печь. Через несколько мгновений Сандакан догнал его. Он не успел подобрать карабин пленника, оставленный на траве, потому что заметил двух солдат, бегущих по аллее. «Дело плохо», — сказал он, быстро забираясь в печь. «Они заметили нас?» — спросил Янус. «Они, наверное, услышали кк Тогда мы пропали. Еще нет. Но, увидев на траве карабин этого парня, они, конечно, примутся искать его. Не будем терять времени, бежим к ограде. Нас застрелят раньше, чем мы сделаем 10 шагов. Останемся здесь в печи и спокойно подождем событий. Мы вооружены и голыми руками нас не возьмешь. Кажется, они идут. Португалец не ошибся. Несколько солдат подошли к оранжереи, ведя между собой разговор. Если он оставил карабин здесь, значит, кто-то напал на него, — сказал один солдат. Не может быть, чтобы пираты на это отважились, — возразил другой. Может, Барри хотел над нами подшутить? Сейчас не время для шуток. Но я и не думаю, чтобы с ним случилось что-то серьезное. А я говорю вам, что на него напали два пирата, — сказал еще кто-то с шотландским акцентом. Ведь никто не видел, как они выбирались через ограду. А где же они тогда прячутся? Мы осмотрели весь парк. Они что, сквозь землю провалились? «Эй, Барри!» — закричал громовый голос. «Кончай свои дурацкие шутки!» «Или ты пожалеешь об этом?» «Давай выходи!» Естественно, никто ему не ответил. Парень, может, и хотел бы, но с заткнутым ртом и под двумя нависшими над ним криссами он был нем, как рыба. Это молчание укрепило солдат в подозрении, что с их товарищем что-то случилось. «Ну что будем делать?» — спросил шотландец. «Поищем его», — сказал другой. «То мы уже обшарили все кусты. Войдем в оранжерею», — предложил третий. Оба пирата, заслышав эти слова, переглянулись в печной полутьме. «Что делать?» — спросил Янус. «Прикончим пленника», — решительно сказал Сандакан. «Кровь выдаст нас». «Да этот парень и так уже мертв со страха. Он не сможет повредить нам» черт с ним пусть живет. Ты следи за заслонкой и проломи череп первому, кто сунется сюда. — А ты? — А я приготовлю сюрприз этим красным мундиром. Янос взял карабин и приставил его дулом к заслонке. А Сандекан пристал и и ощупал кипичные стенки печи в разных местах. «Номер, кажется, выйдет», — сказал он себе. «Подождем лишь момента». Тем временем солдаты вошли в оранжерею и снова принялись ворошить садовые инструменты и сдвигать с места катки, проклиная при этом и тигра Малайзии, и своего товарища. Так, разбросав и, поставив вверх дном все, что было в оранжерее, они дошли, наконец, до печи. «Тысяча чертей!» — воскликнул шотландец. «А что, если Барри убили и спрятали там внутри?» «Пошли посмотрим», — сказал другой. «Осторожней, друзья!» — заметил третий. «Печь такая просторная, что там поместится...» не один человек. сандакан напрягся и отклонился чуть в сторону, готовясь нанести страшный удар плечом. — Янос, — шепнул он, — приготовься следовать за мной. Услышав, как лязгнула открываемая заслонка, он отклонился еще больше и силой кинулся на стенку. Послышался грухой треск, грохот падающих кирпичей, и стена, пробитая мощным ударом, разлетелась в дребезги. «Тигр!» — закричали в ужасе солдаты, кидаясь в рассыпную. Выскочившие из кирпичных руин черный от сажи Сандакан с карабином в одной руке и Крисом в другой — был и в самом деле ужасен он выстрелил в первого солдата одним ударом повалил двух других и бросился вон из оранжереи сопровождаемый яншем